Глава тридцать вторая «За жизнь без Алекса!» — предлагает тост Энн, поднимая бокал. «Бывай, Алекс, не завидую тебе!» — вторит ей Джим Чокой с женой. «Я думал он вам нравится». «Нам пришлось согласиться с твоим выбором». «Что?» — спрашивает Рут, заметив, как переглянулись родители. «Он очень симпатичный парень, дорогая, но больно уж самовлюбленный». «Я ничего не имею против его увлечений политикой, но нам с мамой не нравилось, как он общается с тобой, Рути». Все выходные Рут пыталась гнать из головы гневные слова Алекса, эхом отзывавшиеся в сознании. К родителям она приехала, чтобы не мешать ему собирать вещи и избежать дальнейших пререканий, но, находясь рядом с мамой и папой, то и дело невольно вспоминала его обвинения. Папа встретил ее на вокзале. Значит, с ней сюсюкают? Мама сказала, что гордится ею. Значит, ее балуют? Неужели быть любимой родителями — это преступление? Рядом с ним ты была сама на себя не похожа. А на Пасху, на Пасху ты была такой грустной. и он берет руд за руку. Ну ладно, это уже позади. Что дальше? — Что там с твоей поездкой? Есть какие-то подвижки? — любопытствует Джим. — Да, забудь про Алекса. Расскажи нам про китов, — просит Энн, наливая вино в бокал рут. Голос Алекса громко звучит в ушах, и она старается отрешиться от него. Пусть он высмеял ее затею, но она не позволит ему испортить это путешествие. После ужина Джим включает свой компьютер, и они втроем садятся перед монитором, читают об организации, с которой связалась Рут. «Рут летит на другой конец света спасать китов», — радостно сообщает Джим и ее тете по телефону, включив громкую связь. «Это просто отпуск, но я попытаюсь совместить приятное с полезным», — тихо объясняет Рут. Ее слова тонут в гуле голосов, поднявшимся на другом конце провода после сообщения отца. «Рути, надеюсь, ты не будешь там только работать и работать. Найдешь время для развлечений». Энн довозит ее до железнодорожного вокзала. «Там сейчас лето. Наверняка у меня будет время на пляже позагорать, и почитать». Энн подмигивает, и тем же вечером Рут получает от нее в подарок оплаченный аккаунт в электронной библиотеке с сообщением «Почитай, когда не будешь спасать китов. Мама». Это не последний подарок Энн. Она всю жизнь баловала Рут, но сейчас, перед отъездом единственной дочери, ее забота принимает удивительный размах. Рут представляет, как отреагировал бы Алекс на эти ежедневные посылки. Перед работой она забирает с почты пакеты с самым разным наполнением — флягой для воды, походной аптечкой, швейцарским многофункциональным ножом, плотными носками, угольным карандашом, который можно очистить даже непроточную воду, миниатюрным справочником по выживанию в Буше. «Мам, вообще-то в Новой Зеландии тоже есть магазины». Рут благодарна за аптечку, но у мамы неверное представление об авантюризме дочери. Рут собирается жить в отелях и уютных гостевых домах, а не в хостелах и туристических лагерях. Всегда будь во всеоружии, дорогая. Нам с твоим папой однажды пришлось в непогоду ставить палатку в национальном парке в Сноудонии. И знаешь, мне очень пригодились навыки, полученные у гёрл-скаутов». Приближается конец триместра. Рут все чаще задумывается, переживает ли Фрэн, как она сама, из-за ее скорого отъезда. Им предстоит самая долгая разлука со времен начальной школы. Даже поступив в разные университеты, они продолжали регулярно встречаться почти каждые две недели. Это ли имел в виду Алекс, когда сказал, что она не способна нормально существовать, если френ не держит ее за ручку? А как же ей не переживать из-за расставания с лучшей подругой? Ее злит, что в последнее время радость от общения с друзьями и родными омрачают сомнения. С тех пор, как Алекс съехал от нее, она не общается с ним, но каждый вечер уносит телефон в другую комнату, чтобы ему не позвонить или не написать сообщение. Уж больно хочется наорать на него за то, что по его вине она чувствует себя так погано. Рут удается не думать об Алексе, когда рядом френ Они проводят выходные вместе, посещая любимые места Лондона. Устраивают вылазки в галереи и музеи. Ожидая своего сеанса на выставку «Хукусая» в турбинном зале современной галереи Тейт, они лежат под искусственной большой луной, как несколько лет назад лежали там же под большим искусственным солнцем и хохочут, вспоминая, с кем спали в то время. Теперь обеим совершенно ясно, что те их возлюбленные никак им не подходили. Без Алекса, узурпировавшего все свободное время Рут, Они, как и раньше, каждый день наслаждаются дружбой. Созваниваются, встречаются после работы, смотрят вместе телевизор, поставив перед собой чашу со спагетти свежего теста в томатном соусе из их любимой кулинарии. «Я так рада, что тебя тогда стошнило на меня», говорит Руб, облизывая ложку. Они едят мороженое из одного контейнера. «А представь, если б не стошнило, ты никогда бы не обратила на меня внимания» и не стала бы такой, как теперь, интересной и любознательной личностью, которой нравится путешествовать по миру, а по-прежнему торчала бы в суфлоке, донимая всех своей болтовнёй о Гринписе. Они сидят на диване в доме Френ. Ничего не делают, просто существуют. В такие дни Рут тревожит сомнение, правильно ли она поступает но каждую ночь, укладываясь спать после того, как упакует часть коробок с вещами, которые придется вывести, чтобы освободить квартиру для новых жильцов, она видит сны, и почти каждую ночь ей снится океан. Она глубоко под водой в темно-синей пучине, куда почти не проникает свет. Она плывет, неспешно бороздит водную ширь, И все ее существо объято столь острой тоской, что она просыпается с заплаканным лицом. Потом во тьме ночи она думает об Алексе и о том, что он ей наговорил, заставив усомниться в себе, и чувствует, как на нее сходит покой. Она знает, что поступает правильно. Она не спасается бегством, она бежит навстречу чему-то. Чему? Это пока ей трудно выразить словами. Но она в кои-то веки убеждена, что выбрала верный путь. Рут уже будоражит мысли о том, чем она будет заниматься, когда окажется в Новой Зеландии. Она разработала подробный план, причем без чьей-либо помощи. И безмерно горда собой, что немного странно, ведь официально во взрослую жизнь она вступила почти 20 лет назад. Полученная виза позволит ей оставаться в Новой Зеландии целый год, так что спешки никакой нет. Для начала в течение месяца она насладится летом на Северном острове, потом отправится на юг, где встретится с представителями общественной организации по защите морской фауны, с которой она уже связалась, и пройдет курс обучения, чтобы стать волонтером. Гарантии, разумеется, нет, но она надеется, что научится чему-то, что будет приносить пользу, и, главное, даст ей шанс вблизи увидеть кита. А поскольку она будет работать вместе с профессиональными экологами, такая вероятность очень велика. Выше, чем если бы она просто записалась на тур по наблюдению за китами. Рут и самой не верится, что ей так легко удалось организовать поездку. Раньше у нее никогда не получалось добиться желаемого так просто. «Когда решение верное, все само идет как по маслу», — Камила размешивает сахарозаменитель в черном кофе. «Мне кажется, у тебя душа никогда не лежала к тому, чтобы учить малышей. Наверное, поэтому тебе с трудом удавалось устроиться на работу. Возможно, только уж больно гладко получается, до да жути». Я начинаю беспокоиться, что произойдет что-то ужасное, раз мне так везет. За удовольствие надо платить. Глупости, дорогая, ты это заслужила!» Камилла отпивает кофе, оставляя на обадке чашки лоснящийся полумесяц от прозрачного блеска на ее губах. «Я бы сказала, что у тебя наступила полоса везения после того, как ты отделалась от этого придурка Ксандера». «Он же крестный твоего сына. Не мой выбор». Чарли настоял, не мог не уважить приятеля, с которым они еще в школе учились. Лично мне он всегда был противен. Слава богу, что он теперь не с тобой и не с Сарой, и я больше не обязана любезничать с ним. Класс, теперь его можно перевести в разряд обычных знакомых Чарли, с которыми он выпивает в пабе. «Почему же ты раньше молчала?» «Рут, к тому времени, когда я узнала, что у вас роман, поздно было предупреждать, что ты сделала ужасный выбор. С моей стороны это было бы неприлично. К тому же тогда я больше переживала за Сару. Но выходит, что ты оказала ей услугу. Теперь она трахается с Джеймсом, интрига сезона. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Впрочем, судьбу не обманешь». «Ну и ну». Ты уже и о судьбе заговорила. Глядишь, скоро так начнешь гадать на картах Таро», — смеется Рут. Улыбаясь, Камила накрывает ее ладонь своей удивительно нежной рукой. «Я имею в виду добрую старую энергию, Рут, что предназначена тебе судьбой, от тебя не уйдет, ну и так далее. Прими твердое решение, и все получится». Несмотря на протесты Рут, Френ устраивает для нее прощальную вечеринку они договаривались вдвоем потусить перед рождеством, но когда она приезжает к Френ ее квартира находится в олемстоу рут встречает шумную толпу из своих друзей и тех кого она вряд ли и знакомыми назвала бы. Составляя список гостей Френ откопала ее друзей соцсетей и прошерстила контакты в ее телефоне когда рут отлучилась в туалет. «Я подозревала, что в моем списке есть и совершенно незнакомые люди», — смеется Фрэн, потягивая водку с тоником. Они наблюдают за гостями, прислонившись к холодильнику. «Надо же, вроде все нормально общаются». Фрэн кивает в сторону стола во внутреннем дворике, возле которого опьяневшая Камилла увлеченно беседует с двумя приятельницами Рут из книжного клуба. «О, Боже! Надеюсь, гости не станут обсуждать политику, а то наша маленькая вечеринка закончится кровавой битвой!» Рут морщится. «По-моему, я молодец! Сумела собрать под одной крышей представителей всех слоев общества и смотри, как душевно получилось! Более того, я чмокнула в щечку Камилу, когда она пришла. Ты превзошла саму себя, Френ, спасибо! И спасибо, что по-доброму приняла Камилу!» На Чарли это не распространяется, предупреждает Фрэн. Что ж, будем здоровы. Рут приподнимает свой бокал, чокаясь с подругой. Рут обводит взглядом комнату, где собрались ее друзья, люди, которых она знает со школы, по университету и учительским курсам, коллеги и приятели. Есть, правда, и несколько случайных типов сайта знакомств и хотя мероприятие устроено в ее честь, она не может отделаться от чувства, что прощальная вечеринка уже живет своей жизнью. Разумеется, нет ни Алекса, ни Сары, но в списке приглашенных почему-то оказался Бен. Впрочем, не приглашать его не было причины. Рут даже Френ не рассказала, что, возможно, аборт пришлось делать именно из-за него. Удивительное то, что Бен принял приглашение. Теперь он сидит в саду под гирляндами и, дымя сигаретой, флиртует с женщиной, которую Рут не узнает. Отсюда, с кухни, ей слышен их разговор. И она вынуждена признать, что Бен — занятный парень. К концу вечера их остается всего пятеро — Рут, Френ и Дженни, Камила и, как ни странно, Чарли. В разной степени опьянения они все сидят на полу в гостиной вокруг низкого столика. Камилла с Чарли, не обременённые детьми, благодаря матери Камиллы, которая согласилась последить, как няня управляется с малышами, никак не хотят уходить. Над крышами стоящих напротив домов уже брежет рассвет. Чарли вытаскивает ещё один грамм кокаина и банковской картой, делит порошок на ровные полоски. Голова Камиллы покоится на плече Рут, и она чувствует, как голос подруги резонирует в её теле, когда та что-то говорит. Фрэн сидит напротив, прислонившись к дивану, и рассеянно гладит по волосам Дженни, положившую голову ей на колени. Они хорошая пара. руд готова поспорить, что к ее возвращению Дженни уже переедет к Фрэн. Сначала они сплетничали со смаком, обсуждая, кто с кем разбился на парочке в течение вечера. Потом, когда наркотик возымел эффект, их беседа превратилась в бессмысленное переливание из пустого в порожнее. Но Рут все равно рада, что сидит в кругу друзей. В разношерстной компании несовместимых людей, которые все как один ей дороги. Порой, когда особенно грустно, ей кажется, что друзей у нее почти нет. Она задумывается о том, что, возможно, Френ и не обратила бы на нее внимания, если бы они познакомились уже взрослыми. Пытается понять, что общего у нее с Камиллой. Но сегодня вечером, сидя на нелепой бархатной подушке, которую Фрэнк купила по ее настоянию, она блаженствует в атмосфере тепла и понимания. Ее переполняет любовь к тем, кто ее окружает, даже к Чарли. В воскресенье, во второй половине дня, после нескольких часов прерывистого сна на диване, наступает момент, которого Рут боится. На цыпочках она пробирается к выходу и открывает дверь навстречу морозному декабрьскому дню. Солнце уже высоко. Она не готова к долгому прощанию. Решает, что сейчас сбежит, а вечером обзвонит всех и попрощается. Больше шансов обойтись без слез. Рут достает из сумки перчатки, надевает их, затем обматывает шею шарфом, оборачиваясь, чтобы закрыть за собой дверь, Она видит на пороге Френ. «Тайком сбегаешь!» Она быстро целует Руду губы, затем притягивает к себе и обнимает. «Веселись до упаду! Звони, не будь дубиной! Жду тебя через несколько месяцев!» «Через год!» — напоминает ей Руд. «Конечно, если выдержишь без меня так долго!» — подмигивает подруге Френ, закрывая дверь. Бар в здании аэропорта — не самое живописное место для прощального обеда. Энн составляет стопку измазанные кетчупом тарелки, оставленные предыдущими посетителями. Затем, капнув на салфетку дезинфицирующий гель для рук, вытирает липкие круги от пива на столе. Официанток здесь, похоже, не хватает. Волнуешься, дорогая. Ногтем большого пальца н подковыривает прилипший к столу кусочек яичницы. Да, немного нервничаю. У меня никогда не было таких долгих перелетов. А еще пересадка в Лос-Анджелесе. Тут еще геморрой. Снова проходить предполетный контроль. Ты, главное, улыбайся, будь со всеми вежлива. У Энну усталые глаза. Им пришлось встать очень рано. Обязательно мажься солнцезащитным кремом. Дыра в озоновом слое — это не шутка. Меланома в той части света весьма распространенная болезнь. Хорошо, мама. Рут берет мать за руку, чего не делала, очень давно. Даже вспомнить не может, когда такое было в последний раз. Ощущение непривычное. Кожа у матери на ощупь мягкая и тонкая. Не то, что у Алекса. Рут качает головой, прогоняя мысль о нем, и улыбается маме. «Родная моя!» — глаза Энн наполняются слезами. «Мы будем очень скучать по тебе!» Джим приносит напитки. «Мне пришлось чуть ли не силой вырывать у них под нос», — ворчит он. Блюда едва теплые. Они разговаривают, пытаются угадать, какие фильмы будут показывать на борту. Родители заставляют Рут еще раз проверить, на месте ли паспорт, виза и наличные, которые она положила в папку и убрала в дорожный рюкзак. Энна стояла, чтобы 200 фунтов в новозеландских долларах она оставила в поясной сумке на случай, если багаж потеряется или возникнут проблемы с банковской картой. И Рут следует совету матери, чтобы угодить ей, хотя уверена, что необходимости в том нет. Пока они не едят неаппетитные чели конкарны, Джим трижды отходит от стола, чтобы посмотреть табло вылета. Говорят, предполетный досмотр... «Занимает минут двадцать, так что лучше поторопиться, Рути!» Поев, они идут к турникетам, где Рут предстоит просканировать свой посадочный талон и пройти в зону, куда провожающих не пускают. «Что ж, ладно, детка!» Улыбаясь, Джим снимает с себя рюкзак, который он вызвался пронести несколько метров до выхода на посадку, и помогает Рут надеть его. Глядя на улыбающиеся лица родителей, она вдруг чувствует себя маленькой девочкой. Мысленно переносится в тот сентябрьский день тридцать с чем-то лет назад, когда она позволила родителям поцеловать ее на прощание у ворот начальной школы всех святых. В новеньких туфельках из лакированной кожи, она чуть ли не в припрыжку побежала к дверям школы, где уже стояли другие девочки в белых гольфах и мальчики, пытавшиеся расслабить на шее тугие воротники и рубашек. Глаза рут заблестели. И она обеими руками обнимает дочь. «До Пасхи не так уж и долго, дорогая», — ласково говорит она губами, прижимаясь к волосам рут Та, охваченная ностальгией, судорожно вздыхает. — Рути, оглянуться не успеешь, как будешь кормить нас креветками на барбекю. Джим обнимает их обеих. — Пап, так в Австралии говорят. — Ну хорошо, тогда будешь почивать медом манука на барбекю. Втроем они смеются над ужасным произношением Джима, имитирующего австралийский акцент, и обнимаются еще крепче. Рут проходит через турникеты и, прежде чем скрыться за панелями из матового стекла в зоне паспортного контроля, оборачивается. Вон они стоят, ее мама и папа. Кажется, что они меньше ростом, чем обычно, и снега в волосах больше. Родители улыбаются, но Рут видит, что они храбрятся. Она удивляется самой себе. Но вот чего она так расчувствовалась, если они увидятся через несколько месяцев? Глупо же. Алекс ошибался. Она способна обойтись без родителей. В любом случае уезжает она всего на год. А что такое год в масштабах всей жизни? «Я люблю вас», — одними губами произносит она, глядя на машущие ей фигуры. Потом, сделав глубокий вдох, идет по коридору к очереди на досмотр.